Глава 3. Что-то случилось? спросил у отца, потому что выдерживать его взгляд стало сложно. Тот тяжело, с таким разочарованным стоном вздохнул, покачал головой. Что ты делаешь, Саид? О чём ты? Хотя, конечно, знал о чём, догадывался. У отца всегда и везде работают глаза и уши. Он уже знает. Ты хочешь меня оскорбить? Думаешь, я слепой и идиот? Хорошо. Я скажу, ты развезал войну с мэром какого-то задрипанного городишки вместо того, чтобы заниматься делами и ставить на ноги бизнес, который из-за твоей халтности терпит убытки. Ты связался с женщиной, у которой до тебя были мужчины, и позволяешь ей помыкать тобой. Рискуешь своей жизнью ради этой девушки, словно она не очередная твоя шлюха. Она не шлюха, отец. Впервые в жизни повысил на него голос и тут же заткнулся, глотая горечь. «Будь на его месте кто-то другой, Саид не стерпел бы, сломал бы челюсть. Но отец – это отец. К тому же он, пожалуй, единственный, кто сейчас смотрит на всё это дерьмо здраво и трезво». «А кто она?» – спросил вдруг Хаджиев-старший совершенно спокойно, будто и не выходил из себя. «Кто эта девочка?» «За кого ты развязал войну, сын? Она моя женщина». «Твоя женщина», – повторил задумчиво. Саш щурился, затем подался вперёд, хватая Саида за рубашку и дёргая её вверх. "И что? Твоя женщина стоит того, чтобы ты лез под пули? Что это, Саид? Хм? Зачем ты сам туда пошёл? Почему не отправил людей? Кто вообще этот малолетний торчок, из-за которого ты лично пошёл с ним навстречу? Ты, Саид Хаджиев, опускаешься до какого-то наркомана. Отец, замолчи", прогремел тот, отходя на шаг назад. «Клянусь, сын, впервые за всю твою жизнь я хочу тебя ударить! Что с тобой произошло? Ты же был самым здравомыслящим у всех своих братьев! Что сделала с тобой эта девчонка?» Повисла тишина, такая оглушительная, что стала больно ушам. Самая громкая тишина, когда-либо звучащая в его голове. Саид увидел в глазах отца разочарование. «Клянусь, сын, впервые за всю твою жизнь я хочу тебя ударить!» и это ударило наотмашь сколько раз он прощупывал эту почву проверяя границы отцовского терпения сколько раз специально выводил его то сбегая из дома то забивая себя татуировками то совращая девственниц но даже тогда не видел этого огорчения отец я не отступлюсь пока все кто причинил ей зло не прочувствует всё это на своей шкуре не отступлюсь пока не уничтожу их где этот цукин сын куда ты делал его труп На записи чётко видно, как ты стреляешь в него, а потом Махмуд швыряет его в багажник. Куда ты дел труп, Саид? Мы должны вернуть его отцу тело. Нет, возразил, покачав головой. По-другому нельзя. Мы ведь не звери. Ты наказал его за свою женщину, хорошо, но каким бы ни был его отец, он имеет право похоронить своего сына. Нельзя обращать человека как собаку, даже если это твой враг. Я верну его позже. Уголок рта дёрнулся в подобие улыбки, нервный и больше похожий на тик. «Позже?» Отец сощурился. «Когда?» «Когда посчитаю нужным. И, пап, это не те враги, которые заслуживают уважения, а не мрази». Саид-старший прошёл к своему столу, поднял белую толстую папку. Долго смотрел на неё, не открывая, а после швырнул в сейф и захлопнул дверцу. Та автоматически щёлкнула. Что ж, раз ты считаешь, что можешь самостоятельно принимать подобные решения и разжигать войну, вздохнул. Тогда давай, покажи своей женщине, чего она стоит. И чего стоишь ты? И это всё? насторожился, потому что Хаджиев старший всегда был против конфликтов из-за баб. И это в какой-то степени правильно. Вернее, Тексы я читал раньше. На сейчас всё так запуталось, что он уже не знает, где сам Саид Хаджиев, а где его желание обладать куклой Надей. Я думал, ты скажешь, чтобы не рассчитывал на твою помощь. Отец задумчиво усмехнулся, приблизился к Саиду и, положив руку ему на плечо, крепко сжал. Разве родители отрекаются от своих детей, когда они совершают ошибки? Разве я отрёкся от Марата и Валиды, когда те оставили меня, наше дело, семью и ушли? «А ты не просто мой сын, ты ребёнок, которого мне подарила любимая женщина. Я не оставлю тебя без своей помощи, Саид. И клан не оставит». «Ну и ты должен кое-что сделать для клана. Докажи, что ты не взбалмошный мальчишка, который совершает поступки необдуманно и исключительно на эмоциях. Возьми девчонку в жёны, тогда за тобой пойдут все члены клана. А ты покажешь всем, что бывает, когда кто-то зарится на то, что принадлежит тебе». Наглядный урок всем. О такого поворота Саид не ожидал. Даже растерялся на какие-то пару минут. Отцу, правда, хватило этого времени, чтобы разглядеть его замешательство и воспринять всё по-своему. Я пока не планировал жениться. Это серьёзный шаг, и я не хочу совершить ошибку. То есть ты не уверен, что она та женщина, которую ты посадишь по правую руку. Ты оценил весь этот переполох просто так? Нет, не просто так. Так дорешай. Хочешь ты чувствовать поддержку клана или будешь драться в одиночку? Только знай, сынок, если члены клана проголосуют против этой войны, я буду вынужден лишить тебя ресурсов. Я знаю, ты победишь в любом случае и при любых обстоятельствах. Однако мы можем избежать многих потерь. Ты можешь в любом случае решать себе, и они стану давить или принуждать. Отец дела говорил. Он как лучший стратег предусмотрел всё, даже то, чего не предусмотрел Саид. Хаджир старший, как обычно, говорил правильные вещи. Если Саид женится, у него появится право враждовать за свою женщину хоть со всем миром, и клан обязан стать за его спиной. Плюс ко всему, так Саид докажет свою состоятельность и зрелость. В клане ценят семью. Клан и есть семья, хотя в их случае даже больше, чем семья. Клана это сила, огромная сила, ни один враг не устоит, поэтому мнение их крайне важно. Из минусов глава клана, которым сейчас является Саид старший, не может поддерживать опального сына, игнорируя голоса остальных. Это пошатнёт его авторитет, чего допускать никак нельзя. Никогда и ни при каких условиях, потому что всегда найдётся тот, кто захочет этот авторитет пошатнуть. Я принял решение Я чувствовала себя некомфортно в доме Хаджиевых. Всё время оглядывалась на двери и ждала возвращения Саида. Как ни странно, сейчас я хотела его видеть. Женщина, которую ко мне представили, почему-то нервировала. Она даже не смотрела на меня, помогая официанту с сервировкой стола, а у меня было ощущение, будто она следит за мной. Я усиленно делала вид, что меня интересует новостная лента в социальной сети, куда я не заходила уже года 2. Просто нужно было куда-то спрятать глаза. Желайте чего-нибудь выпить, спросила она напоследок, видимо, собираясь уходить. Я бы попросила чего-нибудь покрепче. Да вовремя одумалась, взглянув на её платок. Вряд ли в этом доме считается нормальным, когда женщина пьёт алкоголь. Хотя Саид себе позволяет, но он не женщина. Что ж, не стану смущать здесь никого. Да и задерживаться я не планировала. Отсижу для приличия часок и потом попрошу Саида отвести меня домой. Благодарю, я не хочу пить, ответила женщине и та, равнодушно кивнув, мне удалилась. Хаджии вы появились внезапно. Распахнулась двери, они вошли в гостиную как два богатыря. Широкоплечие, по-своему красивые, привлекательные мужчины, что уж говорить. И снова я поразилась тому, насколько они похожие. Интересно, старший хаджиев был такой же, как его сын сейчас? С пыльчивой и горячей Потому что единственное, чем они отличались, на мой взгляд, темперамент. Саид младший как пороховая бочка, не знаешь, когда и с какой силой рванёт, достаточно одной искры. А его отец абсолютно спокойный в любой ситуации. Опять же, как кажется мне. Я видела его всего два раза в жизни, поэтому не могу утверждать, что он всегда такой. И тем не менее, я думаю, что ему достаточно лишь посмотреть своим фирменным взглядом и повышать голос уже не требуется. Опасный мужчина. Как, впрочем, и Саид в своей агрессии. Еветь так до сих пор и не поняла, что он задумал сделать с Шевцовым. Подозреваю, знание это меня не успокоит. Саид был мрачен. А вот его отец заметно повеселел, о чём свидетельствовала еле заметная улыбка. Прошу прощения за ожидание, Надежда. Нам с Саидом было нужно кое-что обсудить. Надеюсь, ты не скучала? Ничего, всё нормально. Я поднялась, чувствую себя под его взглядом неловко. Присаживайтесь. Давайте поужинаем. Я сегодня пригласил нового повара. Посмотрим, на что он способен. Мужчина сел на стул во главе стола. Саид последовал за отцом, наверное, собираясь занять место рядом. А я хотела присесть подаль, но поймала на себе красноречивый взгляд Хаджиева младшего. В следующий момент он отодвинул стул справа от своего, еле заметно качнул головой, мол, присядь здесь. Как только мы заняли свои места в гостиную, начали вплывать молодые люди с подносами в руках. Я невольно вздёрнула брови. Три официанта? Зачем? Накрыто на троих, соответственно, больше никого не ждали. Получается по одному официанту на человека? На рожу рвался истерический смех. Я бывала и на званых ужинах, и в хороших ресторанах, и качественное обслуживание в новинку для меня не было. Но то, с каким шиком всё происходило в доме Хаджиевых, заставляло нервничать. Почему? Да хрен его знает. Просто не мой это мир, и всё. А вот насчёт алкоголя я переживала зря. Когда молодой человек наполнил наши бокалы шампанским, внутри проснулась надежда, что я таки не окачулюсь от стресса за этим столом. Благо, никаких неведомых мне доселе блюд не было. Всё дорого, эксклюзивно, но никаких черепашьих мозгов в соусе из яиц белого страуса». Морепродукты в изобилии, мясо, сыры, десерты и фрукты. Что ж, не так всё плохо было. Да тех пор, пока господин Хаджиев не предложил мне отведать устриц. Вот тут меня замутило, и я поспешила протолкнуть ком в горле хорошим таким глотком шампанского. Она не ест морепродукты. Пришёл мне на помощь Саид, угрымо ковыряясь в своей тарелке. То ли думал о чём-то, то ли разболелась рана. Вернулся он после беседы с отцом не в лучшем расположении духа. Отсутствием аппетита не страдал только старший Хаджиев. Иногда поднимал на нас взгляд, щурился, словно по извилине перебирал наши мозги и читал мысли. Я бы не удивилась. Больно пронзительные у него глаза. И взгляд такой... знающий. Утолив свой голод, он отложил приборы, махнул рукой официанту, стоящему позади, и тот убрал его тарелку. А на её место поставил чашку и чайничек. Надежда, но я знаю, ты сейчас в беде, начал вдруг он, и я выровняла спину, будто в неё кол воткнули. Это вышло как-то случайно, на автомате. Мужчина усмехнулся. Только вот я не поняла, что значила эта усмешка. Он потешился над тем, что я его побаиваюсь, или была какая-то другая причина? Уж не знаю, Хаджиев или просто такие, или это я теряю профессиональную хватку. И что он сказал про беду? Саид ему всё рассказал? Я повернулась к последнему, но он как ни в чём не бывало продолжал терезать вилкой и ножом кусок мяса. Видать, нельзя в этой семейке папу перебивать. Что ж, ладно, молчала и я. Саид решил наказать людей, которые хотят тебя обидеть. И я понимаю его порыв. «Понимаю и принимаю это решение. И теперь, когда всё зашло слишком далеко, мы не можем отступить. Не по-хаджиевски это. Мы защитим тебя. Мой сын тебя защитит. А чтобы ему было проще это сделать, ты выйдешь за него замуж. Таковы наши условия, Надежда». Мужчина говорила неспешно, почти безэмоционально. Словно болтала о каком-то пустяке. А я торопела. «Что, простите?» Неверища улыбнулась, стряхнула головой. Это шутка такая, да? Нет, не шутка, прогремел вдруг Саид. Ты станешь моей женой. Что тут непонятного? Его, похоже, разозлила моя реакция. Нет, Саид, я не Я не закончил, как бы между делом прервал разгорающуюся перепалку Хаджиев старший. Этот брак должен быть настоящим. Я очень серьёзно отношусь к семье, и мой сын тоже. Никаких фиктивных браков и тому подобной лжи. Ты будешь женой моего сына, а Саид будет тебе мужем. Ты родишь мне внуков и займёшь почётное место невестки Хаджиевых. Поверь мне, Надежда, такое предложение получает далеко не каждая девушка. Это большая честь носить нашу фамилию. Только вот что-то мне подсказывало, что это ни фига не предложение. Это факт, перед которым меня поставили. даже не так шмякнули об него лицом